Зеленая ограда кустов, как спасение свыше. Саян на полном ходу проломился через переплетение ветвей. Несколько зеленых листиков застряли между пластинами брони. Но бережен Бог бережен. Возле квадратной беседки Саян притормозил и развернулся. Следом из внутренних покоев дворца так никто и не выскочил. Может быть, все преследователи полегли под осколками гелканских гранат, может быть, потерялись в коридорах и переходах внутреннего дворца. Все может быть. Рядовым самураям армии императора очень редко доводится бывать в императорском дворце, а во внутренний покой их вообще не пускают. В настоящей боевой крепости ничего подобного Нижнему парку не должно быть в принципе. Но императорский дворец вот уже третью сотню лет называется крепостью лишь формально. Саян с самураями поддержки легко растворился среди кустов и тропинок. Если на примятой траве еще можно разглядеть их следы, то на посыпанных гравием тропинках выследить саяна и помощников сумеет разве только охотничья собака. Отцвуги и сражения возле парадных ворот окончательно распугали всех, кого только можно распугать. Слуги и садовники, не будь дураками, попрятались кто где. Саян с помощниками без проблем добрался до императорской библиотеки. Так-то место более чем приметное. Все знают, что Румлингау большой любитель книг. Зато, не приведи Господь, к капитальным каменным зданиям с узкими длинными окнами с подручной всего держать оборону. Не узнать главного воспитателя Румыненгау в броне рядового воина да еще с нагинатой в левой руке невозможно. Как только Саян выскочил из-под прикрытия кустов, так крепкая дубовая дверь тут же распахнулась. Едва Саян, как загнанная лошадь, ввалился в малый читальный зал как принц тут же насел на него с расспросами. — Ну как, удалось? — на едином дыхании выпалил Румлингалу. — Да, Ваше Величество. Саян вежливо поклонился. Самурай, один из помощников Саяна, осторожно опустил на деревянный помост возле книжного шкафа большой холщовый мешок. — Господи, не приведи! По плечам скатилась нервная дрожь. Руки от дикого волнения затряслись Едва Саян взялся за мешок. С хитрого нетва на лихтада вполне останется оставить в тронном зале пустые ящики, а сами божественные знаки запихнуть под матрас. Неуважение? Еще какое! Но великий советник в отчаянном положении. Крышка самого верхнего ящика поддалась со второй попытки. Саян облегченно выдохнул. Хвала великому создателю пронесло. Внутри на мягкой подушечке лежит он. божественный тати, один из божественных знаков. Стальной клинок классической тасунарской формы, лезвие слегка изогнуто, кончик скошен. Вот только металл не блестит. От большого уважения служители святилища Лунгая лишь смахивали с него пыль но никогда не полировали сам клинок. Простая деревянная рукоятка перевита кожаными ремешками для лучшего хвата. И никакой богатой вычурности. Под крышкой второго ящичка блеснуло божественное зеркало. Хотя в нем самом нет ничего похожего на божественность и даже стекла. Круглый бронзовый диск на деревянной рукоятке отполирован до блеска. Именно такими были зеркала во времена седой старины. Делать их из стекла люди научились гораздо позже. Третий и последний по счету ящичек. Саян распахнул с особым трепетом. Дам, так и есть, божественные печати. Пять драгоценных камней собраны на золотой цепочке в виде ожерелья. Как именно называются камни, бог его знает. Саян никогда не был большим специалистом. Ярко-розовый, вроде как рубин, рядом с ним изумрудного цвета должен быть изумруд, светло-голубой камешек, очень похож на аквамарин, а вот черный, будто покрытый тонкой жирной пленочкой, скорее всего, гранат. Единственный камень, который Саян узнал сразу, — алмаз. Точнее, граненый бриллиант почти круглой формы, ярко-оранжевого цвета. Алмазы и бриллианты, последние в особенности, самая большая страсть Саян. Золото, серебро, те же драгоценные камни, давно потеряли для него магическую привлекательность. Так, отличное вложение для денег, для накопления и хранения, но не более того. А вот бриллианты... При иных обстоятельствах Саян без проблем и угрызений совести заныкал бы этот ярко-ражевый бриллиант, в одной из своих заначек при иных обстоятельствах, но только не сейчас. Да, ваше величество, это они. Саян поставил распахнутый ящичек с божественными печатями рядом с другими реликвиями. Вижу. Голос Румлянгауча чуть заметно дрогнул. Настоящий самурай всегда везде и при любых обстоятельствах Обязан сохранять спокойствие и незавутимость. Обязан. Однако щеки принца все равно покрылись легким румянцем. Да и другие самураи, которые в этот момент оказались в малом читальном зале, застыли в немом восхищении. Самая трудная, самая авантюрная часть плана осталась позади. Без этих божественных знаков, что Ганжан Рюнгау, что Янсен Рюнгау, так и не смогут стать императорами. — Ваше Величество, из главного читального зала торопливо вышел Весипруднев. Пора уходить. — Да, — Румлингау тряхнул головой, будто только что проснулся. — Пора. Все три ящичка вернулись обратно в холщовый мешок. Саян старательно стянул края и, что было сил, завязал двойной узел. Пусть потом будет весьма сложно развязать мешок, зато все меньше шансов потерять бесценные реликвии по дороге. Пока еще сторонники Ганжана Ленгау и Янсена Ленгау самозабвенно истребляют друг друга, но очень скоро Янсен Ленгау возьмет верх. К этому моменту жизненно важно убраться из императорского дворца. Яичная скорлупа обладает интересным свойством: чтобы раздавить ее снаружи, нужно приложить множество усилий, тогда как изнутри ее можно легко проткнуть тоненькой тупой спичкой. Императорский дворец чем-то похож на яичную скорлупу. Пробиться в него снаружи, особенно сейчас, весьма проблематично. Как минимум потребуется маленькая армия и эффект полной неожиданности. Тогда как выбраться из императорского дворца не в пример легче. Одно плохо. там Таможенный двор. Императорскую библиотеку до сих пор так никто и не окружил. По крайней мере, наблюдатели на окнах не заметили ничего подозрительного. Десяток самураев, на всякий случай, проведили кусты на той стороне дорожки. И лишь потом Румлингау, Саян и основные силы сотни Весеба-Руднева Осторожно выбрались из библиотеки. Вдали у парадных ворот шумит извините самая настоящая битва. На этой стороне дворца пока тихо. Халщевый мешок не подарок. Только Саян ни за что не отдаст его другому, даже за точно такой же мешок золота. В нем не много, не мало заключено будущее цесунары. Жаль. Великолепную Нагенату пришлось оставить в библиотеке. Сотня весива-руднева вооружена современными ударными ружьями. Не обошлось без помощи союзных даймё. Но самураи не забыли, как стрелять из луков. Для прорыва через черные ворота они очень даже пригодятся. В императорском дворце живет и работает несколько тысяч человек. Их всех нужно кормить, поить, одевать. Каждый день во дворец десятки повозок и сотни простолюдинов привозят и заносят сотни килограмм риса, воды, бумаги и прочих припасов. Чтобы вся эта орава не шастала через парадные ворота, противоположном конце дворца построены черные ворота. Там же находится таможенный двор прямоугольный участок утоптанной земли в окружении крепостных стен. Дворцовые стражники самым внимательным образом проверяют все повозки, все корзины и даже карманы прострудинных. По этой причине штурмовать черные ворота сложнее, ибо вероятному противнику придется прибиваться не через одну, а сразу через две пары крепких створок. Дорожка между внешним дворцом и нижним парком вывела к черным воротам. Как и следовало ожидать, створки наглухо закрыты. Внешние черные ворота словно младший брат-близнец парадных. Повезло. Саян с облегчением перевел дух. Внизу никого нет. Лишь по внешнему краю крепостной стены, как раз над воротами, бродит пара часовых. Пластинчатые доспехи яркими цветными пятнами выделяются на темно-красном фоне кирпичного парапета. Азы караульной службы. Любой часовой в самую первую очередь охраняет сам себя. Именно именно он самая первая преграда на пути проникновения на охраняемый объект. Обычно дворцовые стражники знают едва ли не на зубок устав караульной службы, но то в обычной мирной обстановке. Сейчас же на другом конце дворца идет самое настоящее сражение. Оба часовых напряженно пялятся вдаль. Больше всего их волнует дорожка, что ведет прямиком к парадным воротам. «Пошли — Пошли! — тихо скомандовал весь опрудник. Четверо самураев отделились от отряда и нырнули в кусты. Над зелеными ветками выгнулись длинные дуги огромных луг. Снять часовых можно было из ружей. Это гораздо надежнее и быстрее, но слишком громко. Еще пару дней назад Саян лично договорился с Веселым Рудневым выделить сразу четверых самых умелых лучников. Часовые над воротами совсем не ждут неожиданной атаки из Нижнего парка. Боевой ход идет по самому верху стены. Кирпичный парапет прикрывает самураев только со стороны таможенного двора. Это обычная конструкция крепостных стен, чтобы защитникам было легче расстрелять нападающих с земли, если такие сумеют оседлать стену. Четыре больших лука дружно щелкнули. Четыре длинные стрелы с белым оперением со свистом рассекли воздух. Отлично. От радости своём хлопнул ладонью по кирасе. Левый самурай получил две стрелы в грудь, неловко качнулся на месте и рухнул со стены на землю. Второй сумел удержаться на боевом ходу, только одна из стрел пронзила его красную маску, в виде аскала демона, и едва не сбросила шлем с головы. Мгновенная смерть. «Пошли!» – скомандовал Весят Руднев. Критический момент – преодолеть таможенный двор. Саян выпрямился в полный рост. Мешок с божественными знаками оттянул правую руку. Было бы очень хорошо потренироваться заранее, хотя бы разок, но не судьба. Единственное, каждый самурай из сотни Весят Руднева звучил свою роль как артист театра «Но». Первый десяток самураев подбежал к запертым воротам. Засовы, два массивных деревянных бруска улетели на землю. С противным скрежетом створки распахнулись. Сейчас или никогда. В горло подступил горький комок. След за принцем Саян побежал к распахнутым воротам. Стерильское ударное ружье – подарок даймё Иншара Чергана. Громогласно елозит и хлопает по броне рума Естественно, принц не мог оставить его в личной комнате во волнечном дворце. Хотя бегать с такой бандурой – сомнительное удовольствие. Между тем первый десяток выбежал на таможенный двор. Самураи, словно по команде, присели на одно колено, наиболее эффективная для стрельбы поза. Десяток ударных ружей бабахнули почти разом. Чёрный пороховой дым на миг окутал подчинённых весь оборудник. Тормозить нельзя. Вместе со всеми Саян выскочил на таможенный двор. Зал первой десятки достиг цели. У внешних ворот валяется четыре трупа. Десяток пуль изрядно потрепали тела. Последователи Ганжана и Лингао даже не успели обнажить мечи. Тормозить нельзя. Саян поднажал, чтобы лысил. Внешние ворота стережет не меньше десятка стражников, и это в мирное время. Сейчас их, может быть, полсотни, а то и больше. На вершинах обоих привратных башен уже показались шлемы самураев с высокими гребнями. Восходящая гипола заиграла на начищенном металле яркими бликами. За спиной грохнул залп. Саян на миг оглянулся. Вторая десятка подчиненных Весеба-Руднева на остановилась и выстрелила. Больше пока нельзя. Ударные ружья стерии хоть и самые современные, но заряжать их относительно долго. Тем более не получится прямо на бегу засыпать в ствол порох и затолкать коническую пулю. Впрочем, Саян поудобнее перехватил мешок с реликвами, и того количества стрелков, что было, оказалось вполне достаточно. Шлемы с высокими гребнями на вершинах обоих башен пугливо спрятались за зубчатыми парапетами. Ее величество судьба подарила еще несколько драгоценных мгновений. Первый десяток самураев добежал до внешних ворот. Для большей надежности массивные створки подперты со стороны таможенного двора, а рядом толстых бревен. Только Саян едва не расхатался прямо на ходу. Створки, как и положено, открываются наружу. Два толстых засовы вылетели из петель. Створки ворот с шелестом распахнулись, бревна тупо попадали на землю. Путь свободен, только все не так просто. В спину ткнул еще один зал. Еще один десяток подчиненных Весеба-Руднева на миг остановился и пальнул из ружей. Результат, скорее всего, нулевой. Стрелять сходу, тем более с бешеного бега, самый верный способ промазать. Ну и боксинг. Главное напугать стражников на вершинах привратных башен. От бешеного бега, да еще в броне, да еще с мешком в руках, на лбу выступила обильная испарина. Мутные капельки полезли в глаза. Саян тряхнул головой. Но остановиться смерти подобно. Еще немного. Под ногами проскользнули гладкие бревна. ещё чуть-чуть. Над головой промелькнул свод внешних ворот. Впереди раскинулся каменистый простор Аннельского полуострова. В этом и проблема. Эффект неожиданности удалось использовать на все сто. Без особых проблем они пробились через внутренние ворота и пересекли таможенный двор. Только сотня человек не может в одно мгновение выскочить наружу. У стражников внешних ворот было достаточно времени, чтобы прийти в себя, сообразить, в чем дело, и похватать луки. Стрелять сходу и без того неудобно, а оборачиваться назад еще сложнее. Воздух со свистом прорезали первые стрелы. — Рассыпаемся! — сквозь натужный топот десятков ног пробился приказ Самураи послушно рассыпались широким веером. Саян привычно припустил следом за принцем. Что бы ни случилось, но пускать из вида Румулингау ни в коем случае нельзя. За спиной грянул залп. Еще десяток подчиненных Весева-Руднева разрядили ружья. Десяток храбрецов остановился, но не все из них смогут бежать дальше зато у остальных появились шансы выйти из-под отстрела со стены башни. Свист над духом. Стрела с белым оперением пролетела мимо виска и едва не ткнулась в спину Румрингау. Рядом рухнула еще одна. Белые перышки нереальным снегом разлетелись в стороны. Еще две стрелы стальными наконечниками высекли искры из камней под ногами. Тихий вскрик. И грохот падения. Саян на миг бросил взгляд назад. Рядовому не повезло. Шальная стрела пробила его насквозь. Стальной наконечник вышел из груди. Слева тихо вскрикнул еще один подчиненный. Весь оборудневым. Ему не повезло словить стрелу в плечо. Пристрелялись. Саян перекинул мешок с реликвиями в правую руку. Завязки едва не выскользнули из пальцев. Защитники ворот далеко не дураки. По яркой броне цвета морской волны с зеленой отделкой они вычислили руму и определили его как самую важную цель. Хотя они вряд ли понимают, в кого именно пускают стрелы. Только поздно. Самурайский боевой лук стреляет шагов на 300. Если пустить стрелу навесом, то еще дальше. В числе самых первых Румлингау и Саян следом за ним выскочил из зоны поражения. Если бы на привратных башнях стояли бы пушки калибром хотя бы на пару кило, то бежать пришлось бы гораздо дальше. Намного дальше. И тогда половина сотни весь Бруднева непременно осталась бы возле стен императорского дворца. Саян зло усмехнулся на ходу. На язык попали капли соленого пота. Но пушек у защитников черных ворот нет. Всем остановиться! Долгожданная команда Весеба-Руднева как разрешение жить дальше. Саян тут же согнулся пополам. Мешок с реликвиями едва не выпал из рук. От дикого забега затряслись ноги, а дыхание сбилось словно дырявые кузнечные меха. С кончика носа сорвалась мутная капелька пот. А рядом остановился Румлингау. Саян распрямил спину. Стыдно признать, но принц находится в куда лучшей физической форме. Не зря, значит, Виан Шминт, наставник боевых искусств, на каждой тренировке гонял Румлингау до полного изнеможения. — Как ты, Саян? — Румлингау склонил голову. — Все хорошо, Ваше Величество. Кос предательски захрипел. — Зачем ты взялся нести реликвии? Отдал бы их самураям. — Наоборот, ваше величество, — Сайон перевел дух, — они помогли мне бежать. Это же такая честь, такая ответственность. Кем бы я стал, если бы бросил их ворот? — Тоже верно, — Румлинга улыбнулся. Забег получился не таким уж и большим, но едва не вытряхнул из тела душу. Подчиненные весь оборудования собрались вокруг принца. У некоторых через щели между щитками доспехов сочится кровь. Досунарцы вполне справедливо полагают, что абсолютной защиты не существует. По этой причине самураи предпочитают носить более легкие и менее защищенные доспехи, но зато гораздо более подвижные. Если классический фатрийский или галканский рыцарь свалится в своих доспехах с борта лодки или судна, то он тут же камнем уйдет на дно. Тогда, как в тасунарских доспехах, вполне можно плавать. Для островной империи это очень важное качество. Из императорского дворца сотня весево убежала без коней. Организовать погоню недолго. Всего десяток конных лучников Может перестрелять множество измученных бешеным бегом самураев. Но, Саян глянул в сторону императорского дворца, черные ворота вновь наглухо заперты. Никто так и не пустился за ними в погоню. — Пять минут на отдых и привести себя в порядок! Саян тут же опустил прямо на плоский мешок камень-мешок с божественным знаком. Весип Руднев прекрасно понимает, что подчиненным нужно перевести дух и хотя бы наспех перемятовать раны. Заодно можно будет зарядить револьвер. Торчать посреди Анельского полуострова глупо, а да деньги зачем? Тем более прекрасная гиппола высоко забралась на голубой небосклон и принялась нещадно припекать. Так и до обезвоживания и тепловых ударов недалеко. Принц Саян почти сотня самураев Покинули императорский дворец на налегке. Через пять минут Весип Руднев скомандовал начать движение. Отряд построился в походную колонну. Впереди замаячил гребень Огаялского отрога. В любом случае, нужно подняться на него. Именно там назначена встреча с союзными даймем. Свою часть плана Саян выполнил. Вывел из дворца принца и вынес божественные знаки. Теперь дело за союзниками. «Внимание, противник!» Саян тряхнул головой. Голос Весеба-Руднева будто разбудил посреди ночи. Но что случилось? Со стороны Огаялского отрога, как раз там, где проходит дорога на Нандин из домена Шапон, движется большой конный отряд. Тосунарские крестьяне не используют коней для обработки рисовых полей. Так что скакать верхом могут только самураи. Только чи. Саян сощурил глаза. Далеко. Что там на стягах и знаменах не разобрать? Да и ветер, как на грех, загибает плотнище не в ту сторону. Приготовиться к стрельбе! Походная колонна тут же рассыпалась. Подчиненные Весеба-Руднева выстроили с небольшой фалангой в шесть рядов. Это стандартное построение для стрельбы. Сначала дают залп первые две шеренги и приседают на одно колено. Потом стреляют четвер... третья и четвертая шеренги и также приседают на колено. Пятая и шестая стреляют в последнюю очередь. Ну а к этому моменту первые две обычно успевают зарядить ружья и приготовиться к залпу. Румлин Гау ни за что не пожелал остаться в стране. Принц растолкал самураев и пробился в самую первую шеренгу. Его ударное ружье самое дорогое, самое убойное в отряде. Саян остановился во второй шеренге за принцем. Обе пантеры заряжены. Всего десять пуль в двух барабанах, но они хороши только на близком расстоянии. Конный отряд приближается. Даже через сандалии можно почувствовать дрожь земли. Саян вытащил из кобуры оба револьвера. Будет очень печально благополучно ударять из дворца и полечь на каменистой равнине Анельского полуострова. Все, что им остается, принять бой. Убежать от садников не получится. По крайней мере сотни весево-руднево очень дорого продаст своей жизнью. Впереди на великолепном гнедом жеребце скачет самурай в добротных доспехах. На шлеме даже издалека выделяются два высоких гребня. Саян чуть поддался всем темы вперед. «Да это же...» «Не стрелять!» — что из сил крикнул Саян. «Это же иншар-черган!» «Отставить стрельбу!» — тут же скомандовал весь Пруднев. Саян перевел дух. «Как хороша жизнь!» С плеч будто свалился тяжелый камень. Причем с облегчением вздохнул не только Саям. Что бы там ни говорили о готовности настоящего самурая умереть в любой момент, но подчиненные весь оборуднево очень рады, что, по крайней мере, сейчас встреча с великим создателем им не грозит. Самурай с пары высоких гребней на шлеме лихо соскочил с коня. Конный отряд за его спиной тут же остановился. «Да? — Это точно Саян двинулся следом за принцем. — Приветствую вас, ваше величество! Даймёйн Шарчерган снял шлем и низко поклонился. — Рад видеть вас в добром здравии. Как я вижу, вам удалось выбраться из дворца. — Да, Витус, — Рум Виленгау вежливо склонил голову в ответ. — Великий Создатель обратил на нас божественное внимание свое. Большей части верных мне самураев удалось уйти. — Саян-издатель, — Иншар-Черган сочурился, — у тебя за спиной то, что я думаю? — Да, Витус, — Саян вежливо поклонился, отчего холщовый мешок на спине показался себя во всей красе. — Я еще больше рад за вас, ваше величество. На лице Иншара-Чергана будто нарисовано знаменитое самурайское спокойствие. Однако по едва опущенным рукам и плечам все же можно догадаться, насколько уважаемый Даймёр рад, что заодно удалось унести из Творца божественные знаки. Не будь их, то можно было бы смело разворачиваться и возвращаться по домам. — Да, я знаю, — иншарчерга остановился возле принца, — по плану мы должны были встретить вас на дороге, на Агаялском отроге, но, признаться, меня взяли сомнения. Я решил помочь вам выбраться из дворца, но радости моей нет границ, помощь моя не понадобилась. Прошу вас, ваше величество. В отряде даймё нашли запасные лошади. Саян с превриким удовольствием забрался на пегово коня. Благо, только за последние годы ему приходилось множество раз сопровождать принца верхом, так что навыки верховой езды восстановились целиком и полностью. Необходимость двигаться по дороге через Огаялский отрог отпала. Отряд «Даймё» проследовал дальше по направлению к дворцу. Сотня Весеба-Руднева повернул следом. Первый этап авантюрного плана по захвату власти благополучно завершился. Настала пора перейти к следующей части. — Ваше Величество! — Иншар Черган остановил своего коня. — Прошу вас на минутку задержаться и глянуть... «Вон туда!» — Даймё протянул принцу подзорную трубу. Латная перчатка иншара Чергана указала в сторону Агаялского трога. «Что там?» — Сэнпе поднялся на стременах. «Куда там?» «Великолепно!» — уважаемый Румлингау опустил подзорную трубу. «Я много слышал о достижениях уважаемого Ивла Тачана и буду очень рад увидеть все своими глазами». Да о чем это они? От любопытства чешутся пятки. К счастью, Румлингау протянул Саяну подзорную трубу. От нетерпения окуляр больно ткнулся в правый глаз. а вот о чем. Восторг приятной теплой волной поднялся из глубины живота и едва не стиснул горло. Саян подкрутил резкость. Дорога из, на... из Нандинов в Дамин-Шапон идет вверх по склону, на ней можно разглядеть целую армию. Конные отряды самураев то и дело перемежаются с четкими прямоугольниками Асигару, тасунарских пехотинцев. Причем, Саян улыбнулся от уха до уха, у половины легконогих над головами возвышается не копья, а стволы мушкетов, может быть, даже современных ударных ружей. Но это еще не все. Взор трубы сместился на самую вершину Огаялского отрога, Там, где до сих пор растет огромный и очень старый дуб, показался еще один конный отряд. Только на крупах коней не видно всадников и даже седел. Да и откуда им быть, если каждая четверка лошадей тащит пушку? Точно. От радости едва не своего скулы. Массивные черные стволы, деревянные лафеты и широкие колеса. Двенадцать лет назад один из поближенных Даймё и Влад Ачана, кажется, его звали Уштуяк, захотел купить иноземные книги по артиллерии. Вместо этого Саян преподнёс владельцу домена Кирдан эти самые книги в дар и тем самым стал посредником в создании современной тасунарской артиллерии. Как хорошо, что и Влад Ачан сдержал слово. Саян зашевелил губами целых двенадцать больших пушек, станут очень неприятным сюрпризом для сторонников принца Янсена-Люнгалу. А то, что он вместе с союзными даймё уже захватил императорский дворец, можно не сомневаться. В последнем предположении Саян немного ошибся. Когда армия союзных Даймё расположилась примерно в двух километрах от Черных Ворот, на вершинах обоих привратных башен не оказалось ни одного часового. Посланные разведчики донесли, что в императорском дворце все еще идет бой. Как верно заметил Даймё Иншар Черган, не стоит мешать сторонникам Ганжана Ленгау и Янца Ленгау убивать друг друга.